Маба, ты явно до такого не додумалась бы. Юн Ми молчит. Вижу, что ты лишь в начале этого пути. Оскорбления ставят тебя в тупик, и ты медлишь с ответом. Ладно, расслабься. Я звоню сказать, что только что сделал очень много для тебя. Ты мне должна. Что, опять должна? Да, опять. Причем, как мне помнится, ты за прошлые разы так и не рассчиталась, хоть и обещала. И за что я должна в этот раз? Я продвинул твой марш. Марш? Редалерт? Куда продвинул? Вверх. Генералитет заинтересовался твоей кровожадной музыкой. Так что жди представителей вооруженных сил. Может, даже заманчивыми предложениями. А тебе еще никто из армейцев не приходил? Нет. Если командование утвердит твою композицию, то обязательно придут. Будь готова к встрече. Куда утвердят? О. А если не утвердят, тогда не придут. Но всё равно, ты мне должна за мои усилия. Хм. А чего это ты вдруг решил это сделать? Ты безнадёжно. Где твоё дипломатично-вежливое общение с собеседником? Разве мы равны по статусу? Простите, Джо Вон си я не волшебник, я только учусь. Ха, волшебник. Скромности, как я вижу, не прибавилось у тебя ни на грамм. Как тебя ещё и скоро не выгнали?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 Ценное было лишним. Оно придало фразе сарказм. Ммм, господин Джион, у меня такое ощущение, что вы прекрасно владеете, по крайней мере, одним из дипломатических приемов. Не совсем уверена, как правильно он называется в дипломатических кругах, но на железной дороге это называется перевод стрелок. Перевод стрелок? О чем ты это сейчас? Я же начала говорить о вас, и вдруг опять разговор обо мне, Джион Си. наверное это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 Нет, Джуон Си. Я подарила. Композиция твоя. Делай с ней что хочешь. Рад, что ты хозяйка своего слова. Все, мне пора. До свидания, Юн Ми. До свидания, Джуон Си. Позже вечер.